ГРИМАСА НЕПА На праздники я обыкновенно в лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный, сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят, я не знаю, не думаю. Главное, что в лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются, на колени садятся без разрешения, Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит, скарлатину получить можно. Прошлый раз по пути из Луги и на какой-то станции, Несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще, с усиками, довольно фронтовато одетый, в русских сапогах. И с ним старуха, такая обыкновенная старуха с двумя тюками, И с корзинкой. Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом, а за ней уж этот тип со своими устиками. Старуха впереди идет, пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой и все командует ей. «Неси, кричит, Равней корзинку-то, просыплешь, что-то там такое». Становь теперь чье под лавку, засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел не клади гражданам на колени, клади временно на головы. Обожди. Сейчас я подниму его на верхнюю полку. фу ты я говорю, дьявол какой! Только видит граждане, действия гражданина не настоящие. Форменное нарушение Уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят, нарушена норма в отношении старослужащего человека. Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие, дескать, не пора ли одернуть, если он взорвался, и кричит, и командует одной прислугой. Где же это, возможно, одной старухе узлы на голову ложить? Это ж форменная гримаса Непа! Около окна просто брожение среди публики началось. Это, говорят, эксплуатация переростков. Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство. Вдруг один наиболее из них нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки. Это, говорит, невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса Непа. То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать. «Позвольте, — говорит, — может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, — говорит, — оскорбительно слушать подобные слова». в нарушении кодекса. Тут среди публики некоторое замечательство произошло. Некоторые конфуз, дескать, вмешались не в свои семейные дела, прям неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша. Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался. «А пес, — говорит, — ее разберет». На ней афиш не наклеена. «мамаша» или «папаша», тогда объявлять надо при входе. Но после сел у своего окна и говорит «Извиняюсь все-таки, мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы думали как раз, знаете, другое, мол, это подумали домашняя прислуга. Тогда извиняемся». До самого Ленинграда, который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды. Это, говорит, проехаться не дадут, сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, на ногу узел. Унести могут. Какие нашлись особенные. А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде. Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека».